Ну, то есть не смешна это и прелесть. Нет, ты правду говоришь. Ты это искренно, ну прямо прелесть. Мне говорит: "Как она на него смотрит, бесстыдница, за такой взгляд сейчас же тебя в угол". Ах, с этой сцены вышла целая история. Я тебе потом расскажу. Теперь один номер не я, а потом я гуляю в саду с собакой и думаю о нём. Вот. Ну что? Ну как? Чудно. И собачка чудная. Ты говори не о собачке, а обо мне. Я тебе говорю, прелесть, глазенапы такие строишь. Четверть часа подводила. Но ты искренно поклонись моей жизнью, что тебе нравится? Клянусь, подняв руку, сказала емусь: На неё оглянулись спереди соседи. Ну, что ты делаешь? Спасибо, мусенька, ты ангел. Ну, слава богу, теперь опять долго не я. Граф Карл фон Цимграде сыпал деньгами, кутил и совершал поступки один предушудить не другого. Но дурная жизнь господствующих классов положительно не вызывала возмущения у соседи-сонечки. Они гоготали всё веселее сочувствие, особенно в любовных сценах, когда граф сажал к себе на колени новую любовницу. Тебе бы феть к такую, а? Почище твоей лохмаденькой будет, говорил белокурый рабочий. Сейчас важная сцена. Они его за хлороформируют, шептала Сонечка, расширяя в темноте глаза. Ты понимаешь, у него двойная жизнь. Я так и догадывалась, что граф нехороший человек. Ну, пожалуйста, не издевайся. Вот из-за этой сцены в студии вышел тот скандал, помнишь? Я вам рассказывала. Помню, подтверждала Муся, хотя ровно ничего не помнила. Сонечка уже всецело проникнутая корпоративным духом постоянно рассказывала о каких-то историйках в студии. Ну вот теперь смотри, сейчас моя главная сцена номер 35, 36 и 37. Главная сцена тоже очень понравилась Мусье. Чтобы вышло правдоподобнее, она сделала и критические замечания, но такие, которые никак не могли задеть Сонечку. На минуту в зале зажёгся свет, Горинский и Глаша, повернувшись в креслах, телеграфировали Сонечке знаки полного одобрения. Князь беззвучно похлопал в ладоши и послал ей воздушный поцелуй. Витя, сидявший близко, успел даже пробраться к ним и сказал Сонечке, что она играет восхитительно. Знаю я тебя. Ещё правду ль ты говоришь? Но тебе в самом деле так понравилось? Лопни мои глаза. Отсохли у меня руки и ноги, подражая Никанову, сказал Витя. Рабочие шептались, оглядываясь на Сонечку. Свет опять погас, Витя вернулся на своё место. "Я тебе говорила, что пролетарии тебя узнают", шипнула Мусь. "Вот это и есть слава". "Эх, перестань издеваться", сказала счастливая Сонечка и поцеловала Мусь. "Я что? Я ничего?" Она уселась в кресле поудобнее, её сцен больше не было, и теперь она могла спокойно смотреть фильм, который, впрочем, подходил к концу. Для графа Карла приближалась расплата за грехи, честный молодой человек торжествовал, однако его торжество не встречало у публики восторга. Бедняки, поднятые на восстание молодым человеком, увели связанного графа Карла У Бениваленского сценарий кончался не так, но Березин изменил развязку. Так и мы и надо, сказал без одушевления сосед Сонечки. Весёлый рабочий ничего не ответил. По-видимому, бедники публику не интересовали, а она бедников знала лучше, чем автор сценария. Глава 14. Свет снова зажёгся, поднялся гул, все повалили к выходу. Князь и графиня Генрихевна очень хвалили Сонечку. Глаша на этот раз была с ней так мила и нежна, что Муся немного насторожилась. "Уж не произошло ли что у них с Александреичем?" подумала она, внимательно вглядываясь в Глашу и князя. Ей показалось, что лицо у графини Генрихевны в самом деле счастливое и возбуждённое, почти как у Сонечки. меня тотчас простился с дамами